глава двадцать два молния капитана Нэм. мы оглянулись в сторону леса я так и замер не успев поднести ложку ко рту нетд ленд заканчивал свое занятие камни не падают с неба сказал концель разве только метеориты второй камень тщательно округленный выбил из рук концеля аппетитную ножку вякере придав еще больший вес его замечанию Вскочив на ноги и вскинув ружья на плечо, мы приготовились отразить нападение. — Неужто обезьяны? — вскричал Нэтленд. — Вроде того, — ответил канцель. — Дикари! — к шлюпке крикнул я. И мы опрометью бросились к берегу.